Часть 10. Проблемы в терапии. Глава 50. Специфика клиентского сопротивления. Понимание сопротивления клиента. Для обозначения возникающих в процессе психотерапии проблем некоторые специалисты используют психоаналитическое понятие «сопротивление», подразумевая под ним отказ клиента сотрудничать с терапевтом для достижения терапевтических целей, осознанное или не очень осознанное стремление клиента сохранять статус-кво, неуступчивость клиента в изменении дисфункциональных паттернов мышления и поведения или невыполнение клиентам подразумевающихся спецификой терапии и ожиданиям терапевта функций. Подобного рода сопротивление – может выражаться как «прямо и открыто», например, в виде опозданий на сессии или их внезапных отмен, избегания выполнения согласованных с терапевтом домашних заданий, отсутствия повестки дня, оскорбительных высказываний в адрес терапевта и так далее, так и подспудно, например, в сокрытии значимой информации, погружении в прошлое, избыточной соматизации, отвлечениях от обсуждаемой проблемы, обесценивание собственных действий между сессиями и так далее, а также наличествовать как у тех, кто только начинает терапию, так и у тех, кто проходит терапию уже долгое время. Один из крупнейших исследователей проблемы сопротивления сквозь призму когнитивно-поведенческого подхода Лихи интерпретирует сопротивление как нечто в поведении, мышлении, эффективной реакции и стиле общения пациента препятствующие его способностям извлекать пользу из лечения и справляться с проблемами вне терапии и после ее прекращения. Сопротивление как часть проблемы клиента. При этом, если Лихи подчеркивает парадоксальную природу сопротивления в силу противоречия между возможностью улучшений и стремлением сохранять проблемный статус-кво, то Нардоне — указывает на то, что сопротивление к изменению — черта каждой живой системы. В этой связи Нильсон, Джонсон и Эллис замечают, что основным парадоксом для терапевтов является то, что независимо от того, насколько сильно и искренне клиенты заявляют о желании преодолеть свои проблемы, они упорно пытаются избежать дискомфорта или боли, борются с терапевтическим воздействием, сопротивляются изменениям и отчаянно цепляются за дезаптивные убеждения и поведение. Более того, даже осознавая собственное сопротивление, клиенты нередко используют это понимание, чтобы поддерживать статус-кво, заявляя что-то вроде «Ну вот, я опять сопротивляюсь, видимо, я абсолютно безнадежный. Так или иначе, Терапевту важно понимать, что клиент не хочет страдать и обращается в терапию именно для того, чтобы избавиться от своих страданий, а его сопротивление позитивным изменениям может быть частью его проблемы. В этой связи Кавпак пишет, что если принимать личность человека безусловно и рассматривать сопротивление как вынужденную компенсаторную стратегию, скрывающую более глубокие причины страдания, индуцирующие сопротивление как защиту, то мы увидим в клиенте не сопротивленца и агрессора, а скрывающегося за этими масками человека, нуждающегося в помощи, и отмечает, что вместо сопротивления корректнее говорить о низкой степени осознанности клиента. Так или иначе, при проявлении любых признаков сопротивления терапевту очень важно выяснить отношение клиента к возможным улучшениям выгоды и издержки, выявить конкретные механизмы сопротивления, которые запущены у клиента в настоящий момент времени, а также прояснить свои собственные ожидания от конкретного клиента. Как пишут Эллис и Макларен, когда клиенты сопротивляются терапии, лучше воздержаться от пассивных методов, а активно-директивно выяснить, каковы причины того, что они противятся. Обоснованы ли эти причины и как помочь преодолеть их? Сопротивление как возможность лучше понять клиента. Помимо этого, терапевту также важно учитывать существование множества аспектов, причин, сопротивления, каждый из которых обладает своей патологической, психологической логикой, зачастую выступая в качестве избыточной неадаптивной копинг стратегии но в то же время несет в себе потенциально здоровые способы мышления и поведения. Неспроста Лихи подчеркивает, что сопротивление – это не следствие мазохизма, а скорее процесс, посредством которого индивид защищает ценные аспекты своей жизнедеятельности, в связи с чем, как отмечают Аарон Бек и Фримен, Сотрудничество с пациентом ограничит психотерапевтическое несогласие и приведет к созданию более прочного рабочего альянса. Те или иные сложности возникают во время терапии практически с каждым клиентом и не обходят стороной даже опытных когнитивно-поведенческих терапевтов. Любую трудность терапевту важно расценивать как возможность прояснить концептуализацию клиента. Поскольку сложности, возникающие с клиентом в рамках терапии, могут помочь терапевту лучше увидеть проблемы, с которыми сталкивается клиент в реальной жизни. Сопротивление как возможность развития терапевта. Кроме этого, возникающие в процессе терапии сложности позволяют терапевту развить собственные профессиональные навыки и в будущем оказывать еще более качественную помощь другим клиентам. Поэтому, как отмечает Кавпак, чем труднее клиент для терапевта, тем качественнее обучение и саморазвитие последнего. Ведь трудные клиенты лучшие учителя. Вместо того, чтобы опускать руки, раздувать трудности до масштабов катастрофы, обвинять себя или клиента, или разочаровываться в когнитивно-поведенческой терапии, Терапевту полезнее рассматривать возникшие проблемы как возможность для профессионального самосовершенствования и более глубокого понимания внутреннего мира клиента. В этом отношении Р. Лихи подчеркивает, что сопротивление клиента изменениям следует рассматривать как битву с самим собой, а не как битву с терапевтом, то есть как конфликт между главными целями и сопротивлением. Итак. Как пишет Джудит Бэк, терапевту важно концептуализировать, почему клиенты действуют так, понимая, как их ранний опыт и генетические предрасположенности способствовали развитию отрицательных убеждений о себе, своем мире и о других людях, включая психотерапевта, а также использованию ограниченного набора копинг-стратегий. Сопротивление как объект искреннего интереса. В частности, воспринимая инфантильные действия клиента как поведение расстроенного ребенка или, выражаясь словами Эллиса, как глупое поведение неглупого человека, терапевт может существенно усилить уровень своей эмпатии к клиенту. Неспроста Лихи указывает на важность развития психотерапевтом искреннего интереса к проблемам клиента и пишет о том, Что если мы сможем отложить в сторону тенденцию к персонализации сопротивления, то есть сможем избежать мысли о том, что пациент пытается нас достать, то сможем помочь другим вырваться из оков сопротивляющейся самозащиты. Действительно, как пишет Бернс, погружаясь в отчаяние пациента и позволяя себе испытать такую же безнадежность, которую испытывает пациент, вы оказываетесь в двух шагах от решения. Впрочем, как подчеркивает Кавпак, иногда к терапевту приходят даже более осознанные клиенты, чем сам терапевт, последний из которых подбирает интервенции для решения задач того уровня, на котором клиент был, образно говоря, еще вчера. Однако терапевт может даже не осознавать этого.